Она не хотела вам сказать об этом? Нет, она ненавидела болезнь. Она пыталась игнорировать ее. Она ощущала ее как нечто нечистое, словно в ней копошились черви. Ей казалось, что болезнь — это животное, которое живет в ней, грызет ее и растет. Она думала, что я буду испытывать к ней отвращение, если я это узнаю. Быть может, она, кроме того, еще... Надеялась задушить болезнь тем, что не хотела ничего о ней знать. «Вы никогда не говорили с ней об этом?» «Почти никогда», — сказал Шварц. «Она разговаривала с Дюбуа, и я позже заставил его рассказать мне все. От него я получил лекарство. Он сказал, что боли будут нарастать. Однако может случиться и так, что все закончится быстро и без страданий». С Еленой я ни о чем не говорил, она не хотела. Она грозилась, что убьет себя, если я не оставлю ее в покое. И тогда я притворился, будто верю ей, что это были всего лишь судороги. Мы должны были уехать из Биорица. Мы взаимно обманывали друг друга. Она наблюдала за мной, а я следил за ней. Притворство обладало какой-то странной силой. Оно прежде всего уничтожало то, чего я боялся больше всего — ощущение времени. Деление на недели и месяцы распалось, и боязнь перед краткостью срока, еще отпущенного нам, стала благодаря этому прозрачной, как стекло. Страх ничего больше не скрывал. Он скорее защищал наши дни. И все, что мешало, отскакивало обратно, не попадая внутрь. Припадки отчаяния овладевали мной, когда Елена спала. Она тихо дышала во сне. Я смотрел на ее лицо и на свои здоровые руки и понимал ужасную отъединенность, которую накладывает на нас наша оболочка, пропасть, которую не преодолеешь никогда. Ничто из моей здоровой крови не могло спасти дорогую больную кровь. Этого нельзя понять, как нельзя понять и смерть. Мгновение становилось всем. Утро лежало в невообразимой дали. Когда Елен просыпалась, начинался день. Когда же она спала, и я чувствовал ее подле себя, начинались метания между надеждой и отчаянием, между планами, которые возводились на зыбких фундаментах мечты, верой в чудо и философии «Хоть миг дымой», которая гасла с рассветом, и бессильно тонула в тумане. Становилось холодно. Я держал рисунок Дега при себе. Это были деньги на проезд в Америку. Я охотно продал бы его теперь, но в деревнях и маленьких городишках не было никого, кто пожелал бы его купить. Зарабатывал я в эти дни по-всякому. Выучился крестьянскому труду, копал землю, рубил лес... Мне хотелось что-нибудь делать, и в этом я был не одинок. Я видел профессоров, которые пилили дрова и оперных певцов, рубящих репу на силос. Крестьяне тут были самими собой. Они пользовались случаем получать дешевую рабочую силу. Некоторые кое-что платили за труд, другие давали еду и позволяли переночевать. Третьи же вообще гнали попрошаек прочь. Так, перебираясь с места на место, мы добрались до Марселя. Вы были в Марселе?» «Кто же там не был?» – сказал я. «Это был охотничий заповедник жандармов и гестапо. Они хватали иммигрантов у консульств, как загнанных зайцев». «Они и нас почти схватили», – сказал Шварц. При этом префект города в Марсельском ведомстве иностранных дел предпринимал все, чтобы спасти иммигрантов. Сам я в это время все еще был одержим идеей, во что бы ты ни стала получить американскую визу. Мне порой казалось, что она могла бы заставить отступить даже рак. Вы, конечно, знаете, что виза не выдавалась, если нельзя было доказать, что человеку угрожает крайняя опасность, или вас нельзя было занести в Америке в список известных художников, ученых и других видных деятелей культуры. Как будто мы все не находились в опасности. Как будто человек — это не человек. Разве различие между выдающимся и обычным человеком не параллель все той же теории о сверхчеловеке и недочеловеке? «Они не могут всех впустить», — возразил я. «Разве?» — спросил Шварц. Я не ответил. Что тут было отвечать? И «да», и «нет» значило одно и то же. Почему же не впустить тогда «Самых несчастных», спросил Шварц, «без имени и заслуг». Я опять ничего не сказал. У Шварца были две американские визы. Чего он еще хотел? Разве он не знал, что Америка давала право на въезд всякому, за которого кто-нибудь мог там поручиться, что он не будет государству в тягость? В следующее мгновение он сам заговорил об этом. «Я никого не знал в Америке, Кто-то дал мне адрес в Нью-Йорке, и я написал туда. Затем я написал еще по другому адресу, рассказав о нашем положении. Потом один знакомый сказал мне, что я поступил неправильно. Больных в Соединенные Штаты не пускали. С неизлечимыми болезнями тем более. Я должен был выдать Элен за здоровую. Часть этого разговора Элен слышала. Избежать этого было невозможно. Ни о чем другом не разговаривали тогда в Марселе, который был похож на взбудораженный улей. В тот вечер мы сидели в ресторане вблизи Конобьера. Ветер мел по улицам. Нет, я не был обескуражен. Я надеялся найти врача, нелишенного сердца, который бы дал Илен справку о том, что она здорова. Мы с ней вели всю ту же игру что мы верим друг другу и что я ничего не знаю. Я написал начальнику ее лагеря, чтобы он подтвердил, что мы находимся в опасности, так как нас преследуют. Мы нашли небольшую комнату. Я получил вид на жительство сроком на неделю и по ночам нелегально работал в одном ресторане. Я мыл тарелки. У нас было немного денег. Один аптекарь по рецепту Дюбуа «Отпустил мне 10 ампул морфия. Таким образом, в том мгновение у нас было все необходимое. Мы сидели у окна ресторана и смотрели на улицу. Мы могли позволить себе эту роскошь, потому что в течение недели нам не нужно было прятаться. Вдруг Элен чего-то испугалась. Она схватила меня за руку, вглядываясь в темноту, напоенную ветром. «Георг!» – прошептала она. «Где?» «Там, в открытой автомашине. Я узнала его. Он только что проехал мимо». «Ты уверена, что это был он?» Она кивнула. «Мне показалось это почти невозможным. Я попытался разглядеть лица людей в нескольких проехавших мимо машинах. Это мне не удалось, но я не успокоился». «Почему он должен быть обязательно в Марселе?» Сказал я и тут же понял, что если он где-нибудь... И должен был оказаться так именно в Марселе, последнем прибежище иммигрантов во Франции. Нам нужно немедленно уехать отсюда, сказал я. Куда? В Испанию. Там, наверное, еще опаснее. Ходили слухи, что в Испании Геста чувствует себя как дома, что там иммигрантов арестовывают и выдают нацистам. Но эти дни настолько заполнились слухами, что всем верить было просто невозможно. Я сделал еще одну попытку получить испанскую проездную визу, которая выдавалась только при наличии португальской. Последняя, в свою очередь, зависела от того, имелась ли виза на въезд в третью страну. К этому надо было добавить еще самое нелепое из всех бюрократических издевательств – требование французской выездной визы. Как-то вечером нам повезло – С нами заговорил один американец. Он был немного навеселе и искал с кем бы поговорить по-английски. Через несколько минут он уже сидел за нашим столиком и накачивал нас всевозможными напитками. Ему было около 25 лет. Он ждал парохода, чтобы вернуться в Америку. «Почему бы нам не поехать вместе?» — спросил он. Мгновение я молчал. От этого наивного вопроса казалось Лопнула скатерть посредине стола. Напротив нас сидел человек с другой планеты. То, что для него было таким же само собой разумеющимся, как слово, для нас являлось недостижимым, как созвездие Большой Медведицы. «У нас нет визы», — сказал я наконец. «Попросите ее завтра. Здесь, в Марселе, есть наше консульство. Там очень милые люди». «Я знал...» Этих милых людей. Это были полубоги. Для того, чтобы только узреть их секретарей, надо было ждать часами на улице. Позже разрешили ждать в подвале, так как на улице иммигрантов часто арестовывали агенты гестапо. «Я завтра пойду вместе с вами», — сказал американец. «Хорошо», — сказал я, — «не верю ему». «Давайте выпьем за это». «Мы выпили». Я смотрел на это свежее безмятежное лицо и едва мог его вынести».